должно быть они разминулись должно быть коты проходила по коридору мимо лестницы как раз в тот момент когда убийца со своей страшной ношей спускался по тёмным ступеням она так спешила добраться до комнаты лауры так сосредоточилась на предстоящей битве что не почувствовала его близости не услышала хотя металлические звенья цепи должны были завякивать при каждом его шаге. Очевидно, убийца и сам производил достаточно шума, раз не услышал за ним шагов кот. Инстинкт подсказал коту воспользоваться чёрной лестницей, и она хорошо сделала, что послушалась. Если бы она выбрала этот путь, то столкнулась бы с убийцей прямо на ступенях. Он бросил бы в неё тело Лауры, и когда они вместе покатились бы вниз без труда, нагнал бы обеих в прихожей, выбил бы нож из её руки, если бы, конечно, она не потеряла его во время падения, что было более чем вероятно, и набросился бы на неё там, где она упала. Но кот не могла позволить ему увести Лауру, опасаясь что страх снова парализует её волю, если она станет раздумывать о сложившейся ситуации, кот бесстрашно спускалась по ступенькам. Если бы ей удалось застать убийцу врасплох и вонзить ему нож в спину, Лаура получала бы шанс на спасение, и кот способна была её спасти. Не время и не место быть щепетильной. Она могла бы воткнуть нож под левую лопатку и попытаться достать до сердца. Могла пробить лёгкое и, вырвав клинок из раны, ударить снова, с наслаждением прислушиваясь к тому, как мерзкий сукин сын станет молить о пощаде. Она будет резать и колоть его до тех пор, пока он не затихнет навсегда. Правда, кот ещё никогда не совершала ничего подобного. За всю свою жизнь она никому не сделала больно, но сейчас была полна решимости убить, потому что боялась за Лауру, потому что её начинало тошнить при мыслях о том, что она может предать подругу, и ещё потому, что она от рождения была мстиащей машиной, человеческим существом. В тёмной прихожей у подножья лестницы кот заставила себя быть предельно осторожной, чтобы овальная шерстиная ценовка снова не подвела её. Но всё обошлось, и кот беспрепятственно достигла входной двери. Ноша на больше не держала перед собой, опустила вниз к бедру. Если убийца услышит её шаги и повернётся, она сможет нанести удар снизу вверх, ниже тела Лауры, который он держал на руках, прямо в мягкий, уязвимый живот. Подобный сценарий показался хоть даже более удачным, потому что при ударе в спину клинок мог отклониться, наткнувшись на лопатку или ребро, а мог и вовсе сломаться, если она попадёт в позвоночник. Нет, если уж бить, то в мягкое, но прежде она окажется лицом к лицу с убийцей и заглянет ему в глаза. Не заставит ли это её промедлить? Но ведь он должен получить своё, этот ублюдок. Кот подумала о Саре, скорчившейся на полу в душевой, вспомнила как барабанят по её обнажённому беззащитному телу струи холодной воды. Она сделает то, что задумала, сделает во что бы то ни стало. Перешагивая через порог парадной двери, коты приготовилась либо убить, либо погибнуть в отчаянной попытке заставить врага получить всё, что ему причитается. Однако она просчиталась. Как ни быстро она двигалась, убийца оказался гораздо проворнее её. Он не спускался по ступенькам крыльца, как ожидала кот, а уже приближался к своему фургону. То обстоятельство, что ему пришлось нести значительный груз, нисколько не замедлило его движения. Убийца двигался быстро, нечеловечески быстро. Коты смело отойти от крыльца не дальше, чем на ширину ступеньки. Калучуковые подошвы её кроссовок так звонко зашлёпали по каменным плитам дорожки, что их наверняка можно было расслышать даже за пронзительным и монотонным завыванием ветра. Правда, и луна, и половина звёзд уже погасли, заслонённые громоздящими штормовыми тучами. Но если убийца услышит шаги и обернётся, он непременно увидит её. К счастью, мужчина ничего не услышал и не обернулся. И кот поспешно сошла с дорожки на мягкую траву лужайки, по которой могла двигаться относительно бесшумно. Отказываться от своих намерений она не собиралась. В фургоне были открыты сразу две двери. Одна вела в кабину водителя, вторая, расположенная с той же левой стороны машины, но гораздо ближе к корме, в жилую часть дома на колёсах. Преступник выбрал заднюю дверь. Из-за того, что он держал на руках Лауру, ему пришлось развернуться боком и крепко прижать к себе её тело, чтобы протиснуться внутрь и подняться по двум внутренним ступенькам. Но убийца оказался так же ловок, как и силён. Он исчез в машине прежде, чем кот успела нагнать его. Нескольким мгновениям кот раздумывала, не последовать ли за ним. Однако все окна фургона были плотно занавешены, и она не знала, пошёл ли он направо или налево к кабине. Кроме того, убийца мог бросить свою ношу на пол, как только вошёл, и следовательно сумел бы защититься в случае нападения. За дверцей начиналась его территория. А кот В своей жажде мести еще не окончательно потеряла рассудок, чтобы дать ему еще и это преимущество.